Глава восьмая. Василиса. Утро для меня начинается не с кофе, а с требовательного гуления, перерастающего в нетерпеливый топ от крошечных пяток по дну кроватки. А огня не разделяет мою любовь к постепенному пробуждению. Я привыкла за несколько месяцев к будильнику, который не отложит на 10 минут, зато его можно поцеловать в макушку. Это беспроигрышный вариант. Кондрат, как выяснилось за эти дни, — сова, загнанная в мир жаворонков. Его состояние до третьей чашки экспресса – ходячая гроза с потенциалом урагана. Но наш уговор есть уговор. С 7 до 9 утра он – мой верный оруженосец в мире подгузников и погремушек. Сегодня у нас эпохальное событие. Первый прикорм. Не просто бутылочка, а самое, что ни на есть, настоящее кабачковое пюре. Я приготовила его сама. С чувством, с толком, с расстановкой. Контракт наблюдал за процессом с таким же скепсисом, с каким обычно читает отчеты маркетологов. «Я все еще не понимаю», — говорит он, заходя на кухню, уже облаченный в идеальной темно-синий костюм. Шлейф аромата дорогого парфюма, кофе и власти над миром его бизнеса. «Как овощной мусс может быть вкуснее молочной смеси? С точки зрения питательности и калорийности». Поднимаю взгляд потолок. Только его заумно занудных рассуждений мне не хватало. «С точки зрения гастрономического разнообразия, дорогой босс, твоей дочери надоело однообразие». Отрезаю я, помешивая теплую кашицу в красивой детской пиале. Она жаждет новых вкусовых впечатлений, как ты перед подписанием контракта. Он хмыкает, но подходит ближе. Агния, сидя в стульчике, смотрит на него во все глаза и стучит ложкой по столику в ритме, отдаленно напоминающим марш. Видимо, чувствует в нем родственную душу, шумную и требовательную. Ладно, сдается он с видом человека, идущего на неоправданный риск. Давай твой стратегический запас. Протестирую его на съедобность. Ты? Поднимаю бровь. Я всегда лично проверяю все, что имеет отношение к моим проектам. Заявляет он и снимает с плиты еще одну кастрюльку, где греется порция для полевых испытаний. Он зачерпывает крошечную ложечку, пробует. Властное лицо становится непроницаемым. Консистенция приемлемая. Вкус специфический, но сойдет. Допускаю к внедрению. Я с трудом сдерживаю смех. Он разговаривает с пюре, как с неудачным, но единственным поставщиком, предусмотрительно отступая в сторону. В голове крутится предательское и прости». Вместо этого выдаю с умилением на лице. «Тогда внедряйте, директор. Ваша дочь ждет». сжимая зубы, чтобы реальные мысли не прорвались наружу. Вручаю ему маленькую силиконовую ложечку и ставлю пиалу перед стульчиком. Конрад делает шаг. Его костюм стоимостью с мой полугодовой оклад оказывается на линии огня. Я почти слышу где-то вдали тревожный звонок биржевых колоколов. Он садится перед дочерью на корточке. Принимает вид бизнес-папочки, ведущего сложные переговоры. Огне, говорит голосом, усмиряющим непокорных вице-президентов. Мы сейчас попробуем новый продукт. Это кабачок с веточкой укропа. Ты должна отнестись к этому со всей серьезностью. Огне в ответ сует в рот собственный кулачок и причмокивает. Кондрат зачерпывает идеальную порцию пюре. Движение оточенное будто ставит подпись на договоре, подносит ложечку к маленькому рту. Малышка с любопытством смотрит на зеленую массу, открывает ротик и в момент, когда победа казалась так близко, бьет кулачком по ложке. Содержимое витаминной прелестью вылетает из силиконовой катапульты и аккуратным зеленым блином приземляется на лацкан его пиджака. Я издаю звук, средний между ах и ух, никогда такого не было. И вот опять Кондрат замирает. Смотрит на пятно цвета болотной надежды, на идеальной шерсти с ужасом. «Это саботаж», – произносит он ледяным тоном. «Я бы тоже занервничала. Третий костюм за неделю. Но как настоящая мать принимаю в сторону дочери. Это ребенок. Поправляю я, подавая ему салфетку. Она не протокол собрания. Ее не подпишешь с налета». «Попробуй снова. Только, может, пиджак снять или ну его? Сама покормлю?» «Нет». «С упрямством осла, твердит он». Я доведу процесс до конца. Ситуация находится под контролем. И снова зачерпывает пюре. На этот раз его движения более осторожные. Взгляд почти заискивающий. Огне, пожалуйста. В голосе впервые слышится не деловая строгость, а легкая, почти неслышная нотка мольбы. Это очень важно для... для пищеварительной системы. Он подносит ложку. Огне смотрит на него с хитрющим видом, открывает рот, и ложка оказывается там, где нужно. Успех! Но радость длится ровно секунду. Моя умница, видимо, решив, что процесс поглощения пищи слишком скучен, смачно выдувает только что полученное пюре обратно. Прямо к Кондрату в лицо и на галстук. Картина маслом, могущественный Кондрат Темнов, на дорогом шелковом галстуке которого теперь красуется кабачковый абстракционизм. Я не говорю про лицо и прочее, повелитель зеленого горошка сидит на корточках перед хохочущим младенцем. Сдерживаться дольше выше моих сил. Я смеюсь. Громко, от души до слез. «Контроль, — говоришь?» — схрюкиваю, хватаясь за стол. «Ситуация под контролем?» Он медленно вытирает лицо салфеткой. Голубые глаза метают молнии. Я в ожидании взрыва. Жду, что Кондрат швырнет ложку, развернется и уйдет, хлопнув дверью. Но вместо этого его взгляд падает на агнию. Она радостно хохочет, показывая беззубые десны. Вся перемазанная в пюре, счастливая, довольная. Происходит чудо. Уголки его губ дергаются. Скептическая складка у рта разглаживается, и вот он уже тихо посмеивается. А через секунду его низкий грудной смех сливается с моим и с ее звонким щебетом. «Хорошо», — говорит босс дочери, снимая испорченный пиджак и ослабляя узел галстука. «Ты победила в первом сражении, но война еще не проиграна. Теперь он не боится испачкаться. Ползает по полу, подбирая упавшую ложку». Огня в восторге шлепает ладошкой по папиному затылку. Он пытается кормить ее с разных углов. Разыгрывает целые представления с летающей ложкой. Издает смешные звуки. Пюре оказывается везде. На его манжетах, на моей блузке, на полу. И да, я клянусь, одна идеально круглая капля застыла на потолке, как свидетельство нашего тотального поражения. Не могу удержаться и достаю телефон. Это надо запечатлеть для истории. Для черной метки для будущего свадебного альбома. Кто знает? Убери телефон, Василиса. Рычит он, но беззлобно, пытаясь поймать вертящуюся голову дочери. Ни за что. щелкаю я еще раз. Это же золотой фонд. Кондрат Темнов, укротитель кабачков и младенцев. Думаю, совет директоров оценит. Может, повесишь приемной? Если хоть одна фотография куда-то утечет, твое изгнание в этом доме продлится до совершеннолетия нашей дочери, заявляет он, но сам при этом смеется. Можно подумать, я против. Я замираю, пронзенная мыслью. Мы не просто смеемся над размазанным пюре. Мы смеемся вместе. Впервые это наш первый общий, по-настоящему счастливый, ничем не омраченный смех. Он разливается по кухне, смывает злость друг на друга, Недоверие и обиды. Он заполняет собой все пространство, теплый и искренний. Кондрат, наконец, сдается. Откладывает ложку и берет огню на руки, не боясь испачкаться. «Ладно, генерал», — говорит он ей, а она хватает его за щеку липкой ручкой. «На сегодня капитуляция. Но завтра мы разработаем новую тактику». Он смотрит на меня через ее голову. ярко-голубых, как у дочери, глазах уже не ярость и не раздражение, в них незнакомое еще ему самому удивление и теплота, от которой у меня внутри все сжимается в сладком, колючем комке. «Что?» — спрашиваю, чувствуя, как краснею. «Ничего». Отвечает он, и его взгляд скользит по моему лицу, по моим губам. «Просто я впервые увидел, как ты по-настоящему смеешься. Без сарказма, без защитной насмешки. Это потому, что впервые есть над чем. Парирую я, но уже без привычной колкости. Нет». Кондрат качает головой, и огня копирует его движение. «Это потому, что я впервые увидел тебя вот такую. Не секретаршу, не шантажистку, а просто женщину, смеющуюся на своей кухне». Слово «своей» греет сердце. Я ждала его долгих три года, с тех пор, как влюбилась в самовлюбленного, занудного босса. Он подходит ко мне с ребенком на руках. От него теперь пахнет не только парфюмом, но и детским питанием, и чем-то бесконечно своим, родным. Кондрат протягивает руку и стирает с моего подбородка каплю пюре, которую я не пропустила. Прикосновение теплых пальцев обжигает. «И знаешь что?» — говорит он тихо. «Мне это ужасно нравится». Я понимаю, что проигрываю. Полностью и безоговорочно. Потому что предательское глупое сердце, тщательно спрятанное за колкостями и сарказмом, падает к его ногам, прямо в лужу кабачкового пюре. И ему там очень нравится.